Живопись каменного века Возраст самых древних, обнаруженных пока наскальных рисунков, созданных первобытным человеком, составляет почти 30 тысяч лет. Историки, искусствоведы, психологи продолжают спорить о целях, которыми задавались художники, покрывая росписями стены пещер. Археологические находки дают богатую пищу для размышлений. Любопытно, что на протяжении многих десятилетий учёные пытаются найти одну единственную теорию, которая объяснила бы происхождение живописи каменного века. Свести воедино мотивы и побуждения людей, живших за тысячи километров друг от друга и подчас за 10-15 тысяч лет друг от друга. Словно в насмешку над потуслами учёных, эта единая теория всего составленные применительно к пещерной живописи радикально меняются каждые 20-30 лет. Поистине, одни лишь первобытные художники были тверды в своих принципах, не имея возможности изложить их на страницах священной книги или в творческих манифестах. В первой половине 20 века загадка древних росписей, казалось, была раскрыта, Наши далёкие предки совершали магические обряды, надеясь, что это принесёт успех на охоте. Ради этого они изображали животных пронзённых копьями, рисовали и детёныши, чтобы их будущая добыча плодилась и у них не было недостатка в трофеях. Однако анализ костей, найденных на стоянках первобытного человека, свидетельствует, что большинство изображённых животных, примерно 60%, не входили в его рацион. Далее. В 60-х, 90-х годах прошлого века наибольшей популярностью пользовалась идея французского этнолога и историка Андре Ле Руа Гурана, который в любой древней росписи был готов увидеть воплощение мужского или женского начала. В этой идее несомненно отразился опыт сексуальной революции, охватившей западные общества в 60-е годы. Далее. Наконец, во второй половине 90-х, когда стал ощутимо нарастать интерес к эзотерике, в моду вошла гипотеза шаманизма. Её поборниками являлись прежде всего французский археолог Жан-Клод и его южноафриканский коллега Дэвид Льюис Уильямс. Вот их основные идеи. Пещерные галереи были святилищами шаманов. Удалившиеся сюда шаманы впадали в транс, А потом, выйдя из этого состояния, рисовали всё, что им довелось увидеть. Стены пещер были своего рода границей, разделявшей реальный мир и область потусторонних видений. Древние люди были детьми природы, жили в окружении зверей и птиц, а потому даже охвачены галлюцинациями, видели вокруг себя тех же животных. Все изображённые фигуры словно парят в воздухе, нет и намёка на пейзаж. коей впрямь увидишь только в состоянии транса. По словам археологов, в эту гипотезу вписываются и многочисленные точки зигзаги и решётки, которые можно увидеть рядом с рисунками. Они невольно выдают, как менялось сознание человека, пребывавшего на той или иной стадии транса. Прежде их можно было объяснить разве что небрежностью художника. Нейропсихологи полагают, что достигая транса, наше сознание минует три характерные стадии. Поначалу человек склонен изображать простейшие символы: точки, прямые линии, решётки. По мере того, как сознание меркнет, меняются рисунки. Линии ломаются и извиваются. Это вторая стадия транса. На третьей стадии человек проходит сквозь длинный туннель, в конце которого вспыхивает свет. Теперь ему кажется, что он умеет летать и воплощаться в других существ, например, в животных. Опыт, приобретенный во время переселения душ, древние шаманы и старались изобразить на стенах пещер. Против гипотезы шаманизма, то есть художественного произвола, торжества бреда над разумом, говорит многое. Несомненно, росписи на стенах пещер созданы очень талантливыми мастерами. Простой шаман, не имеющий подготовки, так не нарисует, какой бы трансцендентный опыт ему не довелось переживать. Для пещерной живописи характерно строгое единство стиля, охватывающее всю область обитания анатомически современного человека, от северной Испании до Украины. Вот несколько больших стилей той эпохи. Первая культура Гравет, 27-23 тысячи лет назад. Силуэты животных повсюду обведены красной краской, встречаются характерные отпечатки ладоней. Впоследствии древние художники уже не будут оставлять их. Второе. Культура Соль-Лютрей. 23-17 тысяч лет назад. Художники изображают движущихся животных, стараются подчеркнуть их объем. Постепенно красный цвет выходит из моды, уступая место черному. Третье. Культура Мадлен. 17-10 000 лет назад. Художники изображают животных чёрной краской, придают их телам объём. Ноги животных часто скрещены или одна нога закрывает другую. Археологи отказываются верить в случайные совпадения, заставлявшие шаманов в астурии видеть Точно такой же бизонов в той же позе, что видел его товарищ по ремеслу, который предавался галлюцинациям где-нибудь в Бургундии. Скорее действовали какие-то общие нормы, традиции изображения животных. Древние художники были слишком рациональны, чтобы увлекаться идеями первобытного сюрреализма. К тому же люди, жившие в той эпоху, отличались удивительной мобильностью, А потому хорошо знали, что делается в других племенах. Ещё в недалёком прошлом эскимосы, населявшие Северную Канаду и Гренландию, могли отправиться в гости к знакомым, жившим за 1000 километров от них. Первобытных людей такие расстояния тоже не смущали. Они по своей природе были кочевниками. Какая же новая гипотеза прояснит происхождение живописи каменного века? Археологи-опоненты полагают, что надо присмотреться к тому, кого изображали древние художники. Это была лишь малая часть животных, которые их окружали, но они рисовали их, пещерных медведей, а не мышей, бизонов, а не бурундуков. Очевидно, вокруг этих животных складывалась сложная система мифов и религиозных представлений, ключ к пониманию которой нами как будто утрачен. Но может быть, что-то подскажет изучение скульптуры каменного века, точнее говоря, малой пластики, создававшейся тогда. Многие, пожалуй, не знают, что от эпохи палеолита до нас дошли тысячи костей, на которых были процарапаны рисунки, а также небольших скульптур, зачастую высотой всего несколько сантиметров. Их вырезали из костей животных и бивней мамонтов. обнаруживают их на стоянках первобытного человека, в частности в пещерах. Самые известные из них загадочные фигуры человека-льва. Особенно же любопытны миниатюрные рисунки. Вот лишь некоторые из сцены. Например, кость, найденная в пещере Лезайзи, Дордонь, Франция. На ней изображена колонна из девяти человек с копьями. Они держат их на плечах. Люди вышли из-за деревьев и приближаются к гигантскому бизону, который намного выше их. Или. Кость, найденная в пещере Лаваш в Теренеях. Шесть человек, понурив головы, стоят позади громадной лошади, под хвостом которой стоит медведь. Или. Кость, найденная в пещере Мадлен-Дордонь. Человек и пернатый змей встречают две лошадиные головы. Все эти сюжеты, возможно, заимствованы из мифов, бытовавших тогда. Они воплощают какие-то религиозные идеи, владевшие умами первобытных людей. Большая ошибка археологов и искусствоведов прошлого была уделять всё внимание ярким, красочным росписям, покрывавшим стены пещер, и игнорировать крохотные статуэтки и подобные, будто бы небрежно процарапанные рисунки. То и другое Росписи и миниатюры отображают один и тот же круг идей, разными средствами воплощают те же легенды и предания. В любом случае, современным археологам ещё предстоит понять живопись каменного века.